Глава пятая. Признаюсь, я даже не знала, что владение Джада Великого находится так близко от моего родного города. Сомневаюсь, что даже Малек знала об этом. Отец пресекал все попытки матери вмешиваться в свои дела. Возможно, зря. Сейчас, когда я находилась далеко от моей сары, мне вдруг стало понятно. Будь на месте отца, ведь Джан Малек... Возможно, я бы сейчас не сидела в полонке невеликого. Нравится... Невольно вздрогнув, повернула голову и увидела Джада. Когда только успел подъехать, да еще и так бесшумно. Подумала я и поняла, что, скорее всего, слишком задумалась. Засмотревшись на открывшееся взору зрелища. Бросив быстрый взгляд на город, который только строился, я пожала плечами. Джад усмехнулся и, пришпорив, скакуна, умчался вперед. Я закрыла лицо и стала ждать, когда закончится путешествие. Нестерпимо хотелось выйти и пройтись. Я вытянула ноги, насколько позволял Поланкин, и принялась тереть икры, болевшие после долгого бездействия. Вскоре наш караван перешел на утоптанную дорогу. Чувствуя скорый отдых, верблюд и без понуканий погонщика пошел быстрее, отчего Поланкин начал раскачивать из стороны в сторону. Но я жаловаться не стала. Сама, подобно животному, мечтала о конце пути. «Стой! Стой!» — раздались крики, и верблюд остановился, а затем его вовсе опустился на землю. «Насира!» — позвал меня муж. Слуга открыл планки и отошел в сторону, а я выглянула наружу и увидела, что рядом стоит джад. Варвар взирал на меня сверху вниз и протягивал ко мне свою широкую ладонь, которую я без раздумий приняла. «Ты должна это видеть», — произнес повелитель Лейсов, помогая мне подняться на ноги. Я устремила взор вперед и увидела огромных каменных львов, стоявших по обе стороны дороги, ведущих к городу варваров. Умелые руки скульптора превратили желтый камень пустыни в величественных зверей, который стал казаться живым, возвышаясь над дорогой на добрых три человеческих роста. Скоро я построю для тебя целый город, произнес Джад. Лучше города не найдешь на всем свете. Кивнув, я посмотрела вдаль. Городом пока назвать это было сложно. Над крепостной стеной трудились рабы. С такого расстояния я могла видеть их черные крошечные фигурки, перемещавшиеся по растущей стене. Дальше начинались дома и сады. Часть были построены, часть нет. Глаз порадовали деревья, за которыми поднимался к небу дворец, сверкающий на солнце белую куполообразной крышей. Джад поднял меня на руки и усадил на своего жеребца. Затем забрался в седло за моей спиной. Обхватив меня одной рукой, второй он взял поводья. Я хочу, чтобы ты увидела все собственными глазами. Сказал муж ударив коня пятками, пустил его шагом вперед. Воины-повелителя ждали, когда он возглавит караван. Затем двинулись за ним. Я оглянулась на телеги, в которых лежали шатры и мои сундуки. Тот нехитрый скарб, который отдали джаду как мое наследство. Затем перевела взор на львов, поднимавшихся к небу. Миновав каменных стражников, мы подъехали к городу. И тут я увидела то, что не заметила сразу. Палатки, спрятанные в песках. И воинов. Так много варваров, что глаза разбегались. А сердцу стало страшно сделать удар. Не зря отец боялся джада великого. Войско повелителя лейсов было огромным. Пока строился город, они охраняли его, окружив лагерем. Когда караван заметили, люди тут же поспешили встретить своего правителя. К дороге потянулась толпа. Рабы и те побросали свои дела. Вышли к тракту и склонили колени перед великим львом пустыни. Я сидела, держась за руку джада, и видела, как смотрят на моего варвара все эти люди. В глазах женщин и мужчин, стариков и детей не было страха. Они уважали и любили своего правителя. Бежавших рядом пантер никто не боялся. Звери не делали даже попыток напасть, но глядели зорко, будто охраняя Джада. «Кабир вернулся!» — прокричал кто-то, и голос подхватили сотни голосов. «Кабир вернулся!» — раздалось уже у стены. Джад лишь кивнул тем, кто приветствовал его, а затем поднял руку, и голоса стихли. Все позже, вечером будет пир!» — прокричал мой муж. «И свадьба! Я привез вам госпожу. «Мою Малек!» И голос варвара утонул в криках его подданных, потрясавших в воздухе кто оружием, кто просто руками. Я подавила в себе желание зажмуриться и улыбнуться народу, который скоро назову своим. Джада здесь любили. Мне показалось, что последний из рабов искренне преклонялся перед повелителем Лейсов. И я невольно задумалась, что могло быть причиной. Возможно, он держал всех в страхе, да только люди совсем не были похожи на испуганных, и улыбки на лицах казались вполне искренними. Я посмотрела на супруга и поняла, что совсем не знаю этого человека, которого считала страшным варваром, и всего на секунду позволила себе допустить, что мне улыбнулось счастье, и что он мне не враг. Но стоило вспомнить, кем я являюсь на самом деле, как мимолетная радость уступила место настороженности. Не стану слепо доверять великому. В мире, где даже самые родные люди могут предать, чего ожидать от чужака. А он пока был именно чужаком. Джад взял меня за руку и под радостные крики своих людей повел во дворец. Мы шли по мраморным плитам и, глядя на город, растущий из бесплодных песков, я представляла себе, каким он станет через несколько лет. Как поднимутся огромные дома и появятся широкие площади. Как расцветут богатые сады и появятся кварталы для простого народа, для торговцев. Как зашумят огромные рынки и к городу потянутся вереницы караванов, чтобы привезти свои товары. Ступая по дороге под руку с великими, я позволила себе представить, как стану править на женской половине. При мне не будет интриг, не потерплю. Я окружу себя только верными людьми. Невозможно, при определенных усилиях, смогу добиться того, что не удалось сделать Виджан Малек. Я хотела стать лучшим Малек, чем моя мать, и стану таковой. Вот и дворец. Красивый, и огромный. С широкими террасами и балконами. С богатым садом и пока молчаливыми фонтанами. Люди Джада, следовавшие за нами почти по пятам, остановились за воротами, и мы с Великим вошли во дворец одни. Перед высокими двустворчатыми дверьми Джад остановился. Повернувшись, он посмотрел на меня и без тени улыбки произнес: «Не стану лгать, что возводил этот дворец для тебя, Насир Малек. Я даже не стану говорить, что в мои планы входил этот брак, потому что это было не совсем так. Но я сделаю все от меня зависящее, чтобы ты получила то, чего достойно». Вы несколько секунд смотрел мне в глаза, а затем добавил а ты достойна многого». «Я тоже приложу усилия, чтобы стать хорошей женой», — ответила Джаду. Он усмехнулся, затем опустил взгляд на мои губы и вдруг мягко притянул меня к себе. Я опустила ладонь на его широкую грудь и, кажется, даже затаила дыхание, понимая, что произойдет дальше. И оказалась права. Джад склонился ниже, поймал губами мое дыхание и, подняв руку, коснулся моей спины опустив ладонь между лопаток. Прислушавшись к шепоту сердца, я вдруг поняла, что одновременно со страхом перед неизбежным во мне пробуждается нечто новое и непривычное. Любопытство? Наверное, да. Я прекрасно знала о том, что происходит между мужчиной и женщиной, когда они вступают в брачный союз. Об этом принцессам рассказывали учителя. И наравне с сестрами я постигала азы искусства соблазнения. Нас учили ухаживать за мужем, танцевать для него, быть почтительной и уметь развлечь супруга беседой. Но все отступило на задний план, когда Джад решительно коснулся своими губами моих губ и поцеловал. У него были твердые и теплые губы и ласковые руки, касавшиеся моего тела с удивительной бережностью, что совсем не вязалось с образом страшного варвара. Я словно была для Джада хрупким цветком, сломать который можно без усилий. Вот только муж не хотел ломать меня. Прикосновения сильных рук были такими же осторожными, как и поцелуй. Он изучал меня, пробовал на вкус. И я стояла, прикрыв глаза, и позволяя ему делать это с собой. Ощущая, как внутри тянется тонкая нить. От Джада ко мне. Может ли она стать зарождением чего-то более сильного, я пока не знала. Но когда муж отпустил меня, почувствовала некоторую пустоту. Пойдем на я покажу тебе дворец. Уверен, тебе понравится, сказал великий, взяв меня за руку, потянул за собой. Солнце уже окрасило небо в цвета заката, когда в покое повелителя Бахтияра вошла тень. И яд вскинул голову и прищурил глаза, рассматривая человека, одетого в черный балахон с накидкой, покрывавшей голову, и оставлявшей открытыми лишь голубые цвета разбавленного неба. Глаза. Саят Махир. Здесь, ловкий, проговорил Бахтияр. Проходи, ты принес мне глаз совета. Названный Саятом почтительно кивнул, а затем опустился на ковер напротив ията. И, откинув назад накидку, поклонился повелителю. Бахтияр заглянул в светлые глаза посланника, скользнул взором по узкому лицу с резкими чертами и черными стрелками усов и бородки. Ворота восстановили, мой повелитель, проговорил Махир, распрямив спину. Ты же явился не для того, чтобы рассказать мне о том, что я и так знаю, и загнул вопросительно бровь Бахтияр. Повелитель всегда могр, как старый лев. Голубые глаза Махира сверкнули холодными льдинами. Я пришел, чтобы сообщить тебе решение совета. Я слушаю, снисходительно кивнула Ият дело касается твоей дочери принцессы Насир», — зашептал саед совет решил что это удача ее брак с кабиром джадом все повернулось даже лучше чем мы ожидали бахтияр прищурил глаза она достойная дочь своего отца спросил махир насира вон равным но я воспитал ее в почтении к нашему роду если ты об этом хотел узнать — ответил повелитель. — Значит, она выполнит все, что ты прикажешь? — улыбнулся Саят. Бахтияр на миг задумался, а затем уверенно кивнул. — Она не пришла в восторг от своего брака, — сказал он. — Уверен, Насира просто мечтает вернуться домой. Или стать женой более достойного, чем этот наглый варвар. — Тогда она нам поможет избавиться от джада, — произнес голубоглазый. «Распорядись, о повелитель. Принцесса Насира должна узнать, что может помочь своему народу избавиться от жестокого завоевателя. Ведь если мы не сделаем это, скоро он поглотит все царства. Ты, видяная, шоу и яд, что Кабир-джад поднимает к небесам свою столицу. В нескольких днях пути от Майсара». Бахтияр стиснул зубы. «Знаю. «Думаешь, почему я пошел на убийство?» Саят рассмеялся. «Нельзя назвать убийством провалившееся покушение, о мой повелитель. Но с помощью принцессы Насиры мы сможем закончить то, что начали. Иначе... Иначе царство Джада продолжит расти, и мы станем лишь частью его владений», закончил за гостя повелитель. «Ты мудр, Бахтияр великий» склонил голову махер теперь я оставлю тебя подумай когда сможешь передать дочери свое повеление и как сделаешь это так чтобы у нее не было даже мысли ответить отказом но поспеши